Мануальная диагностика и терапия при патологии в области локтевого сустава. Л1. Исследование активной флексии в локтевом суставе. Исходное положение пациента, сидя или стоя, с опущенными и расслабленными руками. Кисть в супинации. Врач стоит сбоку и анализирует активную флексию в локтевом суставе. Нормальный объем движения 150 градусов. L2. Исследование активной экстензии из положения флексии в локтевом суставе. Исходное положение пациента. Сидя или стоя, рука согнута в локтевом суставе. Из этого положения пациент осуществляет экстензию. Врач стоит сбоку, наблюдая за активной экстензией. Нормальный объем движения до 10 градусов. Л3 Исследование активной пронации в локтевом суставе. Врач стоит лицом к сидящему пациенту. Исходное положение пациента: руки приведены к туловище, согнуты в локтевых суставах, кисть в среднем положении между пронацией и супинацией. Из этого положения Пациент осуществляет пронацию. Нормальный объем движения 90 градусов. Л4. Исследование активной супинации в локтевом суставе. Врач стоит перед пациентом. Исходное положение пациента, сидя, руки приведены к туловищу, Согнуты в локтевых суставах. Кисть в среднем между пронацией и супинации положения. Из которого пациент осуществляет супинацию. Нормальный объем движения 90 градусов. Л5. Исследование АД против сопротивления Плечи лучевой мышцы в среднем положении между пронацией и супинацией. Исходное положение пациента. Сидя, руки приведены к туловищу, согнуты под прямым углом в локтевых суставах в положении среднем между пронацией и супинацией. Врач располагает ладонье на верхней трети предплечий, оказывая адекватное сопротивление флексии в локтевом суставе. l 6 Исследование АД против сопротивления двуглавой мышцы плеча в положении супинации. Исходное положение пациента, сидя, Руки приведены к туловищу, согнуты под прямым углом в локтевых суставах, предплечья супинированы. Врач стоит перед пациентом, его ладони расположены на вентральной поверхности предплечий и оказывают адекватное сопротивление активной флексии в локтевом суставе. L7 Исследование АД против сопротивления разгибателей. Исходное положение пациента, сидя, руки приведены к туловищу, согнутые в локтевых суставах, предплечья супинированы. Врач стоит перед пациентом, его ладони расположены на дарзальной поверхности нижней трети предплечья пациента и оказывают адекватное сопротивление разгибанию предплечья. L8. Исследование АД против сопротивления пронаторов. Исходное положение пациента. Сидя, рука согнута под прямым углом. В положении среднем между пронацией и супинацией. Врач стоит сбоку у исследуемой руки. Вилкой одной руки фиксирует локтевой сустав. Другую руку располагает в нижней трети предплечья так, что большой палец находится на дорзальной поверхности, а остальные на вентральной врач оказывает адекватное сопротивление активному движению пациента в направлении пронации. l 9 Исследование АД против сопротивления супинатора. Исходное положение пациента, сидя, рука согнута под прямым углом, в положении среднем между пронацией и супинацией. Вилкой одной руки врач фиксирует локтевой сустав, другой рукой охватывает предплечье в нижней трети так, что первый палец расположен на вентральной поверхности, а остальные на дорзальной поверхности предплечья. Врач оказывает адекватное сопротивление активному движению пациента в направлении супинации. Исследование ПД в локтевом суставе. L10 флексия. Исходное положение пациента сидя. Руки опущены расслаблены, предплечье супинировано. Врач стоит сбоку у исследуемой стороны, вилкой первого и второго пальцев одной руки фиксирует плечо в нижней трети, другой рукой осуществляет пассивную флексию задорзальную поверхность предплечья. Объём пассивной флексии До 160 градусов l11 экстензия исходное положение пациента сидя руки слегка согнуты в локтевых суставах предплечье супинировано врач стоит сбоку у исследуемой стороны Вилкой из первого-второго пальцев одной кисти фиксирует плечо в нижней трети. Другой рукой осуществляет экстензию за вентральную поверхность предплечья. L12. Пронация. Исходное положение пациента сидя. Рука согнута в локте под прямым углом. Предплечье супинировано. Врач стоит сбоку у исследуемой руки, вилкой первого-второго пальцев одной руки фиксирует локтевой сустав другой рукой, осуществляет пронацию за нижнюю часть предплечья. L13 Супинация. Исходное положение пациента сидя, руки приведены к туловищу, согнутые в локтевых суставах под прямым углом, предплечье пронировано. Врач стоит сбоку у исследуемой руки, одной рукой фиксирует локтевой сустав пациента, второй проводит супинацию, за вентральную поверхность нижней трети предплечья. L14 Исследование суставной игры и МБ последовательно в ульнарном и радиальном направлении справа. Исходное положение пациента сидя Врач стоит у правого бока пациента, зажимает его лучезапястный сустав между своим левым локтем и телом. Обеими кистями захватывает локтевой сустав с медиальной и латеральной стороны так, что большие пальцы располагаются на локтевом сгибе супинированного локтевого сустава. Остальные пальцы широко расставлены для пальпации и направления движения и расположены на дорзальной поверхности локтевого сустава. Локтевой сустав совсем легко сгибается и смещается при помощи вращения тела ульнарно и радиально. Пружинящее сопротивление в ульнарном направлении мягче чем в радиальном. При отсутствии или ограничении смещения из того же положения проводится МБ. l 15 Исследование суставной игры и МБ головки луча против локтевой кости в направлении справа. Исходное положение пациента, сидя на возвышении. Врач стоит перед ним и зажимает правую руку пациента между своим левым локтем и телом. В скобках. Рука согнута в локтевом суставе, кисть в среднем положении. Правой кистью врач фиксирует локтевой сустав с медиальной, в скобках ульнарной, стороны. Первым-вторым пальцами левой кисти захватывает головку лучевой кости и смещает ее в передне-заднем направлении, в скобках вентродарзальном ощущая и оценивая пружинищее сопротивление при отсутствии смещения или его ограничения из того же положения МП. При контакте наголовки лучевой кости следует избегать болезненной зоны, если она имеется. Более показано п и р. Двуглавые мышцы плеча. L16. Исследование суставной игры МБ и МЦ ульнарно-радиальном и радиально-ульнарном направлении справа. Исходное положение пациента. Сидя или стоя. Правая рука слегка согнута в плечевом и локтевом суставах, предплечье в положении супинации. Врач стоит спереди, сбоку, справа. Левой кистью он фиксирует область лучезапястного сустава с радиальной стороны. В скобках ладонь на дорзальной поверхности предплечья. Большой палец лежит на лучевой кости. Правой кистью обхватывает локтевой сустав с ульнарной стороны и проводит смещение до преднапряжения, а затем небольшое форсированное движение для ощущения пружинищего сопротивления. Для исследования суставной игры В радиоульнарном направлении врач правой рукой фиксирует предплечье с ульнарной стороны, а левой локтевой сустав, с радиальной и производит ею смещение. При нарушении суставной игры из соответствующего положения проводится МБ или МЦ. 17. МБ локтевого сустава тракцией справа. Исходное положение пациента, лёжа на спине. Врач сидит или стоит справа. Согнутое в локтевом суставе супинированное предплечье пациента опирается о плечо врача, приблизительно в средней его трети. Правой кистью врач захватывает предплечье с внутренней стороны в локтевом сгибе. Левой кистью фиксирует плечо пациента с вентральной стороны, придавливая его к опоре дарзально и проксимально. Кисти врача расположены таким образом, что большой палец левой кисти плотно примыкает на уровне локтевого сгиба к мизинцу правой кисти. Отводя большой палец левой кисти и еще больше прижимая его к мизинцу правой, а также надавливая своим надплечьем на кисть и запястье пациента, врач проводит тракцию усиливаемую пассивной флексии предплечья через большой палец левой кисти врача. L18. МБ – плечи локтевого сустава в направлении флексии и экстензии, чередующимися изометрическими сокращениями справа. Исходное положение пациента, сидя на высокой кушетке, рука слегка согнута в локтевом суставе. Врач стоит перед пациентом, который охватывает ладонью правой руки правое плечо врача с внутренней стороны в средней трети. В скобках большой палец вентрально, остальные дарзально. Врач фиксирует руку пациента к своему телу, а его локтевой сустав обхватывает обеими кистями так что большие пальцы укладываются крест накрест на вентральную поверхность локтевого сгиба, а остальные на дарзальную поверхность локтя пальцы врача оказывает адекватное сопротивление активным движениям пациента в направлении флексии и экстензии, сменяющим друг друга в ритме ходьбы. Движение повторяется 5-10 раз до разрешения блока. l 19 МБ радиоульнарных суставов смещением по оси в кадуальном и краниальном направлениях справа. Исходное положение пациента, лежа на спине, рука на мягкой подушке, слегка согнута в локтевом суставе. Врач стоит справа, Правой рукой он захватывает запястье пациента с радиальной стороны, а кистью другой руки придавливает предплечье к опоре, осуществляя смещение луча тягой в каудальном или толчком в краниальном направлении. l 20 МБ локтевого сустава в дорзовентральном направлении пассивными движениями. Исходное положение пациента. Стоя, руки вытянутые, разогнутые в локтевых суставах. Кисть в положении среднем между пронацией и супинацией. Врач стоит лицом к пациенту и фиксирует его руки между внутренней поверхностью плеча и своим телом. Ладонями, расположенными на дорзальной поверхности локтевых суставов, врач осуществляет смещение предплечья в дорзовентральном направлении. l 21 МБ локтевого сустава в дорзовентральном направлении пассивными движениями ускоренного ритма. Исходное положение пациента: сидя или лёжа на спине. Больная рука опущена, расслаблена, супинирована. Врач сидит спиной к пациенту со стороны больной руки и фиксирует ее между своим одноименным плечом и телом. Захватив ладонями предплечье вблизи локтевого сустава так, что большие пальцы располагаются на вентральной поверхности, а остальные на дарзальной, пассивными движениями ускоренного ритма осуществляет МБ сустава в дорзовентральном направлении. Л22 МБ и АМБ локтевого сустава в ульнарно-радиальном направлении пассивными движениями ускоренного ритма справа. Исходное положение пациента стоя Рука разогнута в локтевом суставе, кистью опирается о край стола. Большой палец отведен. Врач стоит справа и одновременной кистью обхватывает предплечье с ульнарной стороны и осуществляет пассивные движения ускоренного ритма в ульнарно-радиальном направлении. При АМБ пациент осуществляет смещение пассивными движениями ускоренного ритма кистью своей противоположной руки. l 23 Исследование болезненного напряжения супинатора ИМБ при помощи ПИР справа. Исходное положение пациента: сидя или лёжа на спине. Правая рука приведена, согнута под прямым углом в локтевом суставе в положении среднем между пронацией и супинацией. Врач стоит перед пациентом, большим пальцем левой кисти фиксирует локоть в области наружнего подмыщелка плеча корпусу пациента. Правой кистью обхватывает запястье и движет его в направлении пронации, насколько возможно, без боли и сопротивления, и устанавливает ограничение объема пронации. Первое F. Пациент давит минимальной силой против сопротивления врача запястьем в направлении супинации 10 секунд Вторая F. расслабление врач следует за увеличивающиеся пронации до исчерпания объема затем фазы повторяются l24 амб Болезненно напряженного супинатора Исходное положение пациента, сидя, больная рука согнута в локте под прямым углом в положении среднем между пронацией и супинацией, прижата локтем к туловищу. Второй кистью пациент за запястье максимально пронирует больную руку. Первое F. Давление в течение 10 секунд в направлении супинации. Вторая F. Расслабление и исследование за увеличивающееся в объеме пронации. L25. Исследование болезненного напряжения и МБ экстензоров, пальцев и кисти, прикрепляющихся к латеральному надмыщелку при помощи П и Р справа. Исходное положение пациента. Сидя. Рука в положении супинации согнута в локте. Врач, стоя перед пациентом, Левой кистью фиксирует снизу согнутый локоть, правой кистью, положенной дорзально на кисть пациента, большим пальцем на запястье, а остальными на его согнутые пальцы производит максимально возможное без боли и сопротивления сгибание суставов кисти и пальцев определяя его объем. При уменьшении объема проводится МБ. Первая Ф. Пациент минимальной силой давит против сопротивления кисти врача в направлении экстензии 10 секунд. Вторая Ф. Расслабление Врач следует за увеличивающимся в объеме сгибанием. Фаза повторяются до полного восстановления объема флексии. l 26 АМБ – разгибатели кисти и пальцев, прикрепляющихся к латеральному надмышелку плеча. Исходное положение пациента – сидя. Больная рука в положении супинации согнута в локте и лучезапястном суставе. Второй-пятый пальцы согнуты. Первый отведен. Вторая кисть располагается на больной кисти основанием ладони на пальцах, а пальцами на тыле. Большой палец здоровой кисти упирается в большой палец больной руки. Здоровой кистью пациент сгибает, сколько возможно, больную кисть. Первая F. Давление больной кистью на здоровую в направлении экстензии 10 секунд. Следование за увеличивающимся в объеме сгибанием. L27. МБ и АМБ при болезненном напряжении сгибателей пальцев справа при помощи и ПИР. Исходное положение пациента сидя. Правая рука полностью согнута в локтевом суставе. Врач стоит или сидит перед пациентом. Пальцы левой кисти удерживают руку за дорзальную часть плеча в области оликранона. Правая кисть захватывает кисть пациента с радиальной стороны. В скобках большой палец на тыльный остальные на ладонной поверхности. И осуществляет экстензию и пронацию в лучезапястном суставе в допустимом объеме. Первая f Пациент давит 10 секунд против сопротивления правой кисти врача в направлении флексии. Вторая F Расслабление Врач следует за усиливающейся экстензии и пронации. АМБ выполняется идентично при помощи здоровой руки. л 28 МБ при болезненном напряжении двуглавой мышцы плеча при помощи П и Р. Исходное положение пациента, сидя. Врач сидит рядом с пациентом. Его больную руку в положении супинации фиксирует локтем к своему колену, удерживая ее одной рукой в области внутренней поверхности локтя, другой в области запястья. В скобках. Большой палец на дорзальной поверхности – Остальные на вентральной. Первая F. Пациент давит 10 секунд малой силой в направлении флексии против сопротивления кисти врача, расположенной на запястье. Вторая F. Расслабление. Врач следует за экстензией до преднапряжения, после чего фазы повторяются. Л29. АМБ при болезненном напряжении двуглавой мышцы плеча слева. Исходное положение пациента, сидя, перекинув правую ногу через левую. Левую, выпрямленную и супинированную руку, пациент перекидывает через свое правое колено. Осуществляя контакт верхним отделом дарзальной поверхности предплечья, пальцы правой кисти располагает на основании левой ладони. Первое F. Давление 10 секунд против сопротивления правой кисти в направлении флексии. Вторая F. Расслабление, следование за увеличивающейся экстензией. Возможно использование и гравитационного отягощения. Первая F. После расслабления в положении экстензии, пациент приподнимает предплечье примерно на 2 см и удерживает его так 20 секунд. Расслабление и рука опускается через колено в течение 20 секунд. Помощь второй руки теперь не нужна. Фазы повторяются 3-5 раз.